10 августа 1851 года. Старогладковская. Третьего дня ночь была славная. Я сидел в Старогладковской у окошка своей хаты и всеми чувствами, исключая осязание, наслаждался природой. Месяц еще не всходил, но на юго-востоке уже начинали краснеть ночные тучки, легкий ветерок приносил запах свежести.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 Страница 48. Не знаю, как мечтают другие, сколько я не слыхал и не читал, то совсем не так, как я. Говорят, что смотря на красивую природу, приходят мысли о величии Бога, о ничтожности человека. Влюбленные видят в воде образ возлюбленной. Другие говорят, что горы, казалось, говорили то-то, а -то, листочки то-то, а деревья звали туда-то. Как может прийти такая мысль? Надо стараться, чтобы вбить в голову такую нелепицу. Чем больше я живу, тем более мирюсь с различными натянутостями в жизни, разговоре и так далее, но к этой натянутости, несмотря на все мои усилия, привыкнуть не могу. Когда я занимаюсь тем, что называю «мечтать», я никогда не могу найти в голове моей ни одной путной мысли, напротив, Все мысли, которые перебегают в моем воображении, всегда самые пошлые, такие, на которых не может остановиться внимание. И когда попадешь на такую мысль, которая ведет за собой ряд других, то это приятное положение моральной лени, которое заставляет мое мечтание, исчезает, и я начинаю думать. Не знаю, каким ходом забрели в мое гулящее воображение воспоминания о ночах цыганерства. Катины песни, глаза, улыбки, груди нежные слова все еще свежи в моей памяти. Зачем их выписывать? Ведь я хочу рассказать историю совсем не про то. Я замечаю, что у меня дурная привычка к отступлениям, И именно что эта привычка, а не обильность мыслей, как я прежде думал, часто мешает мне писать и заставляет меня встать от письменного стола и задуматься совсем о другом, чем то, что я писал. Пагубная привычка. Несмотря на огромный талант рассказывать и умно болтать моего любимого писателя Стерна. Отступления тяжелы даже и у него. Кто водился с цыганами, тот не может не иметь привычки напевать цыганские песни: дурно ли, хорошо ли, но всегда это доставляет удовольствие, потому что живо напоминает. Одна характеристическая черта воспроизводит для нас много воспоминаний о случаях, связанных с этой чертой. В цыганском пении эту черту определить трудно. Она состоит в выговоре слов, в особом роде украшений, феоритур и ударений. Я пел у окна одну, хотя не из любимых моих песен, Скажи зачем. Но песню, которую говорила мне Катя, сидя у меня на коленях, в тот самый вечер, когда она рассказывала мне, что она меня любит, и что оказывает расположение другим только потому, что хор того требует, но что никому не позволяет, кроме меня, вольностей, которые должны быть закрыты завесою скромности. Страница 49. Я в этот вечер от души верил во всю ее пронырливую цыганскую болтовню, был хорошо расположен, никакой гость не расстроил меня. Зато и вечер, и песню эту люблю. Я пел с большим одушевлением. Застенчивость не сдерживала моего голоса и не путала переходов. Я с большим удовольствием слушал самого себя. Тщеславие, как всегда, прокралось в мою душу, и я думал. Не очень приятно себя слушать, но еще приятнее должно быть слушать меня посторонним. Я даже завидовал их удовольствию, которого я лишен был, как вдруг... Переводя дух и прислушиваясь к звукам ночи, чтобы еще с большим чувством пропеть следующий куплет, я услыхал шорох под своим окошком. — Кто тут? — Это Яс, — отвечал мне голос, которого я не узнал, несмотря на уверенность его, что ответ этот был совершенно удовлетворителен. Кто я? – спросил я, раздосадованный тем, что расстроено мое мечтание и пение каким-то профаном. Я домой шел, -с, достановился, слушал. А, Марка? Так точно с. Это, вы кажется, ваше сиятельство, изволите калмыцкие песни петь? Какие калмыцкие песни? Да, я слышал, продолжал он, не замечая моего огорчения и обиды что голос схож с ихними рейладами. Да, калмыцкие. Нужно было этому хромому марки глупым своим разговором испортить мое удовольствие. Теперь уж, конечно, я не мог продолжать с ними читать и ни петь. Сейчас пришла мне мысль, что я пою очень дурно, что смех, который я слышал на соседнем дворе, был произведен моим пением. Я очнулся под неприятным впечатлением. Заниматься я тоже не мог, спать мне не хотелось, при том же Марка, как видно было, был в хорошем расположении духа и был совершенно невинным орудием разочарования. Я изъявил ему свое удивление, что он еще не спит, он сказал мне весьма вычурными и непонятными словами, что у него бессонница. У нас завелся разговор, узнав, что не хочу спать, он попросил позволения взойти ко мне, на что я согласился и Марка уселся со своими костылями против моей постели. Личность Марки, которого зовут, однако, Лукою, так интересная и такая типическая казачья личность, что ей стоит заняться. Мой хозяин, старик Ермоловских времен, казак, плут и шутник Епишка, назвал его Маркой на том основании, что, как он говорит, есть три апостола – Лука, Марка Марка и Никита-мученик. И что один, что другой, все равно. Поэтому Лукашку он прозвал Маркой, и пошло по всей станице ему название – Марка. Страница 50. Марка – человек лет 25, маленький ростом и убогий. У него одна нога несоответственно мала сравнительно с туловищем, а другая несоответственно мала и крива Сравнительно с первой ногой. Несмотря на это, или скорее, поэтому он ходит довольно скоро, чтобы не потерять равновесие. С костылями и даже без костылей, опираясь одной ногой почти на половину ступни, а другую на самую цыпочку. Когда он сидит, вы скажете, что это среднего роста мужчина и хорошо сложенный. Замечательно, что ноги у него всегда достают до пола, на каком бы высоком стуле он ни сидел. Эта особенность в его посадке всегда поражала меня. Сначала я приписывал это способности вытягивания ног, но, изучив подробно, я нашел причину в необыкновенной гибкости спинного хребта и способности задней части принимать всевозможные формы. Спереди казалось, что он не сидит на стуле, а только прислоняется и выгибается, чтобы закинуть руку за спинку стула. Это его любимая поза. Но, обойдя сзади, я, к удивлению моему, нашел, что он совершенно удовлетворяет требованиям положения сидящего. Лицо у него некрасивое. Маленькая, по-казацки, гладко остриженная голова, довольно крутой, умный лоб, из-под которого выглядывают плутовские серые, не лишенные огня глаза. Нос, загнутый концом вниз выдавшиеся толстые губы и обросший козлиной рыженькой бородкой подбородок. Вот отдельные черты его лица. Общее же выражение всего лица — веселость, самодовольство, ум и робость. Морально описать его не могу, но сколько он выразился в следующем разговоре, передам. Еще прежде у нас с ним бывали отношения и разговоры. В тот же самый день он пришел ко мне, когда я укладывал вещи для завтрашней поездки. У меня сидел епишка, которого он боится, весьма справедливо полагая, что епишка будет завидовать всему тому, что я дам Марке. Марку я выбрал своим учителем по-кумыцки. У меня да ваше ваше сиятельство, можно сказать, он любит употреблять это вставочное предложение, будет просьбиться. «Что такое? Позвольте сказать после». «А впрочем», — сказал он, одумавшись, и теперь улыбаясь и взглянув на епишку, «ежели бы карандашик и бумажка, я мог бы письменно». «Я ему показал все нужное для письма на столе». Он взял бумажку, сложил ноги и костыли в какую-то одну неопределенную кучу, уселся на полу, нагнул голову на бок — Мусорил беспрестанно карандаш, улыбался и с большим трудом выводил на колени какие-то каракули. Через пять минут я получил следующее послание, разумеется, кривое и кругло написанное, которое он подал мне и, обратившись к епишке, сказал. — Вот, дядя, тут сидишь, да не знаешь, что писано. — Да, громотей, — отвечал тот насмешливо. Осмелюсь просить вас, ваше сиятельство, что ежели милость ваша, то есть насчет дорожного самовара, и вперед готов вам служить, ежели он старенький и к надобности не потребуется. Улыбку, с которой я ему сказал «хорошо возьми», он верно принял за одобрительную его литературному таланту потому что ответил той уже самодовольную и хитрую улыбкой, с которой и прежде обращался к епишке. Вот и все. Ночью же разговор у нас завязался следующий. Вы еще отдыхать не изволите? Нет, не спится. А ты где был? Тоже, признаться, сказать спать не хотелось. По станице прогулялся, зашел кое-куда, да вот и домой шел. Надо заметить, что я имел, позвав его к себе и начав разговор, тайную цель. Может ли он быть моим Меркурием? И возьмется ли за это дело, которое, хотя я и знал, что он очень любит, не мог назвать прямо по имени? У меня есть та особенность, что вещи, которые я делаю, не увлекаясь, а обдуманно, я все-таки не могу решиться назвать по имени и прямо приступить к ним. В его же разговоре есть та особенность, что у него их два. Один обыкновенный, который он употребляет в случаях, не представляющих ничего особенного и особенно приятного. При такого рода обстоятельствах он держит себя очень просто и прилично. Ежели речь коснется чего-нибудь выходящего из колеи его привычек, то он начинает говорить вычурными и непонятными не столько словами, сколько периодами, и при этом даже и наружность его – Совершенно изменяется. Глаза получают необыкновенный блеск, не улыбкой улыбка искривляет уста, приходит всем телом в движение и сам не свой. Разговор и рассказ Марки очень забавен. Особенно его ходатайство для К.Л., который был к нему очень привержен и который, добившись желаемой цели по слабости здоровья, не мог воспользоваться трудами Марки. Страница 52. Двадцать августа. 28 восьмого моё рождение. Мне будет 23 года. Хочется мне начать с этого дня жить сообразно с целью, которую сам себе поставил. Обдумаю завтра все хорошенько. Теперь же принимаюсь опять за дневник с будущим расписанием занятий и сокращенной франклиновской таблицей. Я полагал, что это педанство, которое вредит мне. Но недостаток не в том... А стеснить размашистых движений души никакой таблицей нельзя. Ежели таблица эта могла подействовать на меня, то только полезно укрепляя характер и приучая к деятельности. Поэтому продолжаю тот же порядок. С восходом солнца заняться приведением в порядок бумаг, счетов, книг и занятий. Потом привести в порядок мысли и начать переписывать первую главу романа. «После обеда мало есть». Татарский язык. Рисование, стрельба, мацион и чтение. Комментарий 27. Татарский язык, то есть кумыкский язык. Конец примечания. 4 сентября ко мне приехал брат с Балтою 27 числа. 28 минуло мне 23 года. Много рассчитывал я на эту эпоху, но к несчастью. Я остаюсь все тем же, в несколько дней я успел переделать все то, чего не оправдываю. Резкие перевороты невозможны. Имел женщин, казался слаб во многих случаях, в простых отношениях с людьми, в опасности, в карточной игре, и все так же одержим ложным стыдом. Много врал. Ездил бог знает зачем в Грозную, не подъехал к Борятинскому». Проиграл сверь того, что было в кармане, и, приехавший назад, целый день не спросил у Алексеева денег, как того хотел. Ленился очень много, и теперь не могу собрать мысли и пишу, а писать не хочется. 1851, 29 ноября, Тифлис. Я никогда не был влюблен в женщин. Одно сильное чувство, похожее на любовь, я испытал только, когда мне было 13 или 14 лет.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 Чем меньше давление, тем яснее чувство осязания. 22 декабря. Видел странный сон о Митеньке. 21 декабря того же года в 12 часов ночи мне было что-то вроде откровения. Мне ясно было существование души, бессмертие ее, вечность двойственность нашего существования и сущность воли. Свобода сравнительна. В отношении материи человек свободен, в отношении Бога нет. Нынче, 22 декабря, меня разбудил страшный сон, труп Митеньки. Это был один из тех снов, которые не забываются. Неужели это что-нибудь значит? Я много плакал после. Чувство вернее во сне, чем наиву. Ложное рассуждение возбуждает поэтическое чувство. Страница 55 пятая.